Падение Рима. Одновременно с афинами неслыханное бедствие терпел и Рим. Весь правый берег Тибра от впадения в него Алли до стен Ости занимали осаждавшие. На крайнем левом фланге располагались когорты Серторие. В центре, против самого города, находились легионы Цины. Далее к морю стояли этрусские Мария. Голод еще не дошел до крайности, до девичьей ромашки и вываривания кож. Но уже по ночам в поисках съестного рабы врывались в склады. Прибывший на помощь консулу Октавию престарелый консуляр Гней Помпей организовал облаву. 200 преступников было сброшено с Торпейской скалы. Узнав об этом, Цинна разослал своих людей, обещая рабам римлян свободу. В течение нескольких дней войско Цины пополнилось шестью тысячами перебежчиков. Это были не только рабы, но и плебеи, страдавшие от голода. Казалось, сами боги были на стороне осаждавших. Над Римом разразилась гроза невиданной силы. Молния ударила в палатку гнея Помпея и сразила консуляра на повал во время объявленных на следующий день похорон, когда покойников при тексте со всеми наградами выставили на комиции толпа опрокинула погребальное ложе и забросала труп камнями. Двадцатилетний сын консуляра, носивший то же имя, со слезами на глазах оставил рострый. Слово, которое он подготовил в похвалу покойному отцу, не было произнесено. Этот эпизод произвел на сенаторов такое тягостное впечатление, что они немедленно отправили послов к Цине. Цина принял послов, восседая на курульном кресле. За его спиной стоял Мари в грязной одежде с седыми космами, свисавшими с подбородка и щек. Припав к коленям Цины, послы умоляли его не устраивать резню. Цинна обещал, что лично он не убьет ни одного человека. «А тебя, — сказали послы Марию, — мы просим войти в Рим вместе с консулом». Марий зловеще улыбался.